Проект «Неосфера» представляет Иосиф Бродский Один Воротишься на родину Ну что ж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 Устраивает вечный недолёт Объездчику, стреляющему гудку Возможность же всё это наблюдать, К осеннему прислушиваясь свисту, Единственная в общем благодать, Доступная в деревне атеисту.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 Вещь обретает не ноль, но хронос Я сижу у окна, вспоминаю юность Улыбнусь порою, порой отплюнусь Я сказал, что лист разрушает почку И что семя, упавшее в дурную почву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 снаружи. Каждый пред Богом наг Жалок наг и убог В каждой музыке бах В каждом из нас Бог Ибо вечность Богам Бренность удел быков Богово станет нам Сумерками богов, И надо небом рискнуть, И, может быть, не в попад, И еще не раз нас распнут, И скажут потом распад, И мы завоим от ран, потом взолкаем даров, У каждого свой храм. И каждому свой гроб. Юродствуй, воруй, молись, Будь одинок, как перст, Словно быкам хлыст, Вечен богам крест. Когда теряет равновесие Твое сознание усталое Когда ступеньки этой лестницы Уходят из-под ног, как палуба Когда плюет на человечество Твое ночное одиночество Ты можешь размышлять о вечности И сомневаться в непорочности Идеи, гипотез, восприятия Произведение искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны Сына Иисуса, но лучше поклониться данности с глубокими Ее могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. Да, лучше поклониться данности. С короткими ее дорогами Которые потом по странности Покажутся тебе широкими Покажутся большими, пыльными Усеянными компромиссами Покажутся большими крыльями Покажутся большими птицами Да, лучше поклоняться данности С убогими ее мерилами которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Что касается звёзд, то они всегда. То есть если одна, то за ней другая. Только так оттуда и можно смотреть сюда. Вечером после восьми мигая. Небо выглядит лучше без них, хотя Освоение космоса лучше, если с ними Но именно не сходя С места на голой веранде в кресле. Как сказал половину лица в тени Пряча пилот одного снаряда Жизни, видимо, нету нигде И ни на одной из них Не задержишь взгляда. В твоих часах не только ход, но тишь. Притом их путь лишен подобия круга. Так в ходиках не только кот, но мышь. Они живут, должно быть, друг для друга. Дрожат, скребутся, путаются в днях, Но их возня, грызня и неизбывность Почти что незаметна в деревнях. Где вообще в домах роится живность? Там каждый час стирается в уме, И лет былых бесплотные фигуры теряются, Особенно к зиме, Когда в сенях толпятся козы, овцы, куры. Вославим приход весны, Ополоснем лицо, Чири прижжем проверенным криозотом, И выйдем в одной рубахе босиком на крыльцо, И в глаза ударит свежестью, горизонтом. Будущим, будущее всегда Наполняет землю зерном, Голоса радушья, Наполняет часы ихним туда-сюда, Вздрогнув, себя застаешь в грядущем. Весной, когда крик пернатых будет леса, сады, Вся природа от ящериц до оленей Устремлена туда же, куда ведут следы Государственных преступлений. Прощай, позабудь И не обессудь А письма сожги Как мост Да будет мужественным Твой путь Да будет он прям И прост Да будет во мгле Для тебя гореть Звездная Мишура, да будет надежда ладони греть у твоего костра. Да будут метели, снега, дожди и бешеный рёв огня. Да будет удач у тебя впереди больше, чем у меня. Да будет могуч и прекрасен бой. Гремящий в твоей груди Я счастлив за тех, которым с тобой Может быть по пути